Цукцванг. Цукцванг — это как стрекоза залаяла. Звук слова несет его смысл. С длинного «ш» в твоем имени на меня всегда дышал теплый ветер. Шелестел лес, пенилось море, пела поднесенная к уху ракушка. И так странно было бы называть тебя Жориком. Пусть и рыжая клоунада от тебя недалека. Манерная жорж простилась иногда на язык как отражение фокуса, когда ты, как кокетничая, чуть поднимая брови вверх, произносишь «Искузай муа», а дальше заходишься в вампирьем шипении и бросаешься на меня своим острозубым ртом. Этого твоего диваленка я очень любила. Был еще паукан с содержимыми глазищами. Когда он приходил, твои суставы будто выворачивались в обратную сторону, как ножки фламинго. С паукана я всегда хохотала, но ведь это был клокочущий, наспех загримированный страх. Страха я натерпелась, страха было много. Вот представьте, у вас теперь есть все на свете. Оно ваше по праву. Но у вас в любой момент могут это отобрать. Если краешком мозга допустить эту мысль, боль станет настолько слепящей, что вы не сможете больше думать. Эфир внутри головы забьет целительный белый шум, обезболивающий помехи. Теперь понимаете? Все эти случаи, когда Гоша отрубался прямо в моих объятиях и надо было на голосок вести его из тьмы, дать воздуха, отпоить водой, чтобы он вернулся. Невозможно для понимания, что любимый человек может уйти вот так, просто, заигравшись, вскочив слишком резко, запыхавшись от любви со мной. Мои постели, держа меня за руку. И поэтому следующий ход был невозможен. Все хотелось сделать вид, что ни доски, ни фигур перед глазами нет, и что не так уж я его люблю, и что, возможно, его смерть лишь померещилась мне. Бог знает, сколько клинических у него уже к тому моменту было и прошло. Но настоящей ведь не было, ни одной. Я цеплялась за этот нолик, как за красный спасательный круг. Я пошарила в темноте, чтобы спасти себя. Нащупала канистру с бензином и шершавый спичечный коробок. Чиркнула вслепую, жар заплясал в руках. Когда все вокруг занялось, я стояла среди языков пламени. Безумная, черная, но не нетлинная и живая. Чтобы выжить, мне пришлось выжить лучшее, что только у меня было. Я себя не судья и просто сдаюсь на милость того, что единственно верный ход вещей был таков.